Глава вторая. Дрожа от ужаса, я выводила мобильник, и тут услышала тихий стон. Потом труп медленно, с очевидным усилием повернул голову. На меня смотрело совершенно бледное лицо, с черными глазами. «Не волнуйтесь», — забормотала я, покрываясь потом. «Я уже вызвала милицию, сейчас они приедут, вас доставят в больницу и обязательно вылечат». «Ты здесь?» прошептал раненый. «Откуда?» «Ехала мимо, гляжу, пингвины идут, а потом ветер поднялся». Бестолково залепетала я. «Возьми», — еле слышно сказал шофер. «Что?» «Там в кармане достань быстрее, пока менты не явились». Преодолевая страх, я залезла в его куртку и вытащила конверт. «Нашла?» — шептал шофер, ему явно было очень плохо. «Отдай Клари. «Деньги нам...» «Ты не нервничай!» Я предприняла попытку успокоить беднягу. «Сейчас приедет милиция!» Раненый попытался оторваться от руля. «Отдай Кларе!» «Деньги, милиция!» Он не успел договорить, его шея странно дернулась, глаза закрылись. «Эй-эй!» — закричала я. «Очнись, миленький!» в ответ тишина мне стало холодно потом очень жарко затем начался озноб внезапно мужик приоткрыл глаза и просипел отдай деньги нам клара адрес скажи попросила я а простонал он и снова потерял сознание я сунула конверт в карман и пыталась успокоиться так сначала я позвоню дегтяреву Но полковника на месте не оказалось, а мобильный вещал. «Абонент находится вне зоны действия сети. Позвоните позже». Зайка с Манюней тоже не желали выходить на связь, впрочем, и Аркадий оказался недосягаем. Отчаявшись отыскать домашних, я стала названивать Ирке, но домработница словно сквозь землю провалилась. Она не подошла ни к стационарному аппарату в доме, ни к своему сотовому. Но я все же держала трубку возле уха, слушая гудки. Внезапно раздался женский голос. «Алло!» «Ира!» — сердито воскликнула я. «Немедленно иди на ДПС и сообщи, что на боковом шоссе авария». «Это кто?» — донеслось из наушника. «Ира, что с тобой? Меня уже не узнаешь». «Простите, я просто подняла мобильник, а он зазвонил?» — принялась объяснять незнакомка. Наверное, выпал, когда пострадавшую в скорую несли. — Кого? — подскочила я. — А вы кто? — Дарья Ивановна Васильева. — Тетя Даша! — взвизгнула девица. — А это я, Аришка Кротова, ваша соседка из двадцать восьмого. — Я великолепно знаю, где вы живете, — прервала я ее. — Лучше скажи мне, как к тебе попал мобильный нашей домработницы и где Ирка? — Ее в больницу увезли объяснила Ариша. «Господи, что случилось?» «Да ничего страшного, просто она упала и, похоже, ногу сломала». «Как? Где?» «Когда из дома собак вытаскивала». «Собак из дома? Почему?» «Так он развалился». «Кто?» «Дом? Наш?» «Ага». Я почувствовала головокружение и закричала. «Арина, объясни спокойно, в чем дело?» «Ваш дом обрушился, а наш нет», — зачастила девица. Сыромятниковой только без окон остались. Ира, когда ураган начался, бросилась за собаками, она их во двор погнала. А тут как бабахнет, как грохнет, трах, ух, вообще!» Она ногу сломала, Катерина лопа берёзу расшибла, а у нашей Али такие шишки на башке. «Ты хочешь сказать, что ураган разметал наш дом в Ложкине?» «Но это невозможно. У нас кирпичное основательное здание». «Стены стоят!» — взвизгнула Арина. «А крыши нет. Ой, мама меня зовет, Да вы приезжайте, все сами увидите». В полной прострации я потрясла головой. Пингвины с опаской выглядывали из фургона. Не успела я сообразить, куда теперь податься, как послышался сначала вой сирен, а затем мужские голоса. «Смотри, машина!» «Эй, шофер живой, отзовись!» Ну и наломала деревьев. Это все-таки явились сотрудники ГАИ. Значит, девушка дежурная не сочла мое сообщение о пингвинах бредом. «Сюда!» — замахала я руками. «Скорее тут раненый!» Примерно через полчаса меня посадили в белосиний форт и повезли домой. Милиционеры записали все мои данные и сказали. «Вызовем вас как свидетеля». Я тупо кивала, в голове билась только одна мысль, что случилось в Ложкине. Когда меня доставили к калитке, я не сдержала крика. «О, Боже!» Когда мы возводили дом, то словно тигры сражались с бригадой. Рабочие ради собственного удобства норовили вырубить побольше посадок. Мы же боролись за каждое дерево и в результате победили. У всех соседей дома окружают засеянные газонной травой лужайки. У нас же высятся ели, березы, сосны, дубы. Вернее, выселись, потому что сейчас большинство раскидистых красавцев свалилось на крышу нашего несчастного дома. Дорогая немецкая черепица превратилась в осколки. Стекла были выбиты, кое-где отвалились облицовочные панели. Над входной дверью исчез козырек сад, любовно выпистованный Иваном, стал похож на кошмар. Я вцепилась в чудом уцелевшую тонюсенькую елочку и стала бормотать. Ничего, ничего, крыша — дело наживное, окна все равно менять хотели, да и ремонт уже пора затевать. На ночь нас приютили Кротовы. По странному стечению обстоятельств ураган практически не тронул их дома, разбил всего лишь несколько окон, да и то в бане. Присмиревшие собаки и кошки забились под кресло, Банди и Снап отказались от еды, Черри все время вздрагивала, а Хучик влез ко мне на колени и ни за что не хотел слезать. Едва придя в себя, мы подсчитали убытки. Ирка сломала лодыжку, Катерина получила сотрясение мозга, обе лежат в институте с Клифосовского, правда, в разных отделениях, слава богу, больше жертв нет. Иван перед тем, как над Ложкиным пронеслось торнадо, повез в ремонт косилку, а все члены семьи были в городе. К счастью, Анька, Ванька и Серафима Ивановна вместе с Жули сидят сейчас под Киевом на даче у Зайкиной мамы. Потом мы стали думать уже не о людях, а о доме. Мансарда, где живет Манюня, разрушена полностью. Сильно пострадала спальня Зайки и Кеша. Зато кабинет нашего адвоката сохранился. В мою комнату, разбив стекло, угодила верхушка сосны. Библиотека, расположенная в холле второго этажа, оказалась нетронутой. На первом этаже повреждений меньше, зато не осталось ни одного целого стекла и совершенно уничтожена веранда, окружавшая особняк. — Что же делать? — зашмыгала носом Машка. Аркадий почесал голову шариковой ручкой. «Ну...» — протянул он. «Уж во всяком случае не рыдать!» — рявкнула Зайка. «Это бесперспективно. Начнем ремонт. Кстати, мы застрахованы. Очень хорошо, что Кеша настоял на включении в страховку форс-мажорных обстоятельств. Помнится, кто-то хохотал в тот момент и уверял всех, будто в Подмосковье исключительно благоприятный климат». «Ну да», — вздохнула я. Кому же в голову могло прийти, что тут пронесется смерч? Ладно, нас хоть цунами не затопило. Помнится, в страховом договоре упоминалась и эта гигантская волна. По поводу цунами, пожалуй, я погорячился, — согласился Кеша. «Жить нам где?» — простонала Маня. Повисло молчание, потом Лена Кротова, мать Арина, бодро ответила. «А у нас?» «В саду есть домик для гостей. Там, правда, всего три комнаты, но ведь это не навсегда. Перебьетесь как-нибудь?» Я закашлялась. В ложке не живут отзывчивые, хорошо воспитанные люди. Кое с кем мы находимся в приятельских отношениях, но сейчас все изменилось. Мне не очень хочется вспоминать про Родиона и Нелю. Один раз я уже писала об этой страшной истории и больше повторять ее не хочу». С остальными же соседями нас ничто не связывает, ну, разве что иногда к нам заглядывают сыромятниковы, и то это никак нельзя назвать дружбой, скорее приятным знакомством». Мы мило раскланиваемся и приветливо здороваемся со всеми жителями поселка, а в Ложке не существуют неписанные законы. Въехав в ворота на огражденную территорию, все водители моментально сбрасывают скорости и тащатся еле-еле, чтобы не дай бог не задеть колесящих по тем же дорогам детей на электромобильчиках. Если на ваш участок забрела чужая кошка или собака, следует позвонить охране и сообщить о том, что найдено животное. Раз в месяц управляющий обходит коттеджи, собирая плату за проживание охраной маршрутное такси. К обитателям поселка часто наведываются гости. Не у всех из них есть машины, поэтому от ворот Ложкина до станции метро Тушинская курсирует два микроавтобуса, пользование которыми включено в квартплату. Так вот, управляющего принято угощать кофе. Уж не знаю, как ему нравится глотать эспрессо подряд во всех 32 коттеджах, а еще мы дружим с сотрудниками ДПС, что находится на повороте в Ложкине и делаем им по всякому поводу подарки. Но в гости друг к другу ложкинские обитатели не навязываются. У каждой семьи свой личный круг общения». «Поэтому мы практически не знаем Лену Кротову. Ее дочка Арина частенько приходит к Маше, но Лена никогда к нам не заглядывает. Единственное, что нам о ней известно, она не замужем и имеет одну дочь. Еще могу предположить, что Лена весьма обеспечена. Бедные люди в Ложкине не живут». «Большое спасибо», — быстро сказал Кеша. «Мы очень вам благодарны за приглашение, но у нас большая шумная семья, куча собак, кошек». Если позволите, мы задержимся тут на пару деньков, а потом найдем пристанище. — Живите хоть год, — пожала тощими плечиками Лена. — Но веселей будет. В создавшемся положении я радовалась лишь одному обстоятельству. В гараже, к счастью, в совершенно нетронутом буре стоит без дела мой старенький пежок. Всем хороша эта юркая машинка, кроме одного. На российских дорогах хватает ее максимум на два года, потом начинаются проблемы с амортизаторами, свечами и так далее. Незадолго до бури я приобрела новую пижульку, а старую пока оставила, решив поразмыслить, как с ней поступить. И вот теперь верный старый коняшка понадобился вновь потому что его сменщик погиб в завале из деревьев. Я, конечно, получу страховку, но ездить-то на чем то надо. Следующие три дня мы посвятили поискам временного убежища. Будучи людьми наивными и не слишком стесненными в средствах, мы обратились в риэлторское агентство, где нам моментально предложили массу вариантов. Я сначала обрадовалась, но потом, внимательно изучив бумаги, глубоко разочаровалась. «Сейчас объясню, почему». «В городскую квартиру, роскошную, девятикомнатную с евроремонтом и джакузи, мы не поедем никогда. Во-первых, отвыкнув от Москвы, просто вымрем там без кислорода. Во-вторых, у нас собаки. Следовательно, нужен коттедж. Отчего-то свободные особняки оказались лишь на Рублевском шоссе». «Ни за что», — решительно топнула ногой зайка. Отвратительная перегруженная трасса, по которой словно летучие мыши на бреющем полете носятся члены правительства, депутаты и еже с ними. Нам придется тратить по три-четыре часа на дорогу до работы. Мы признали правоту Зайки и повернулись к агенту. Тот развел руками. Больше ничего нет. — Как это? — возмутилась Маня. — Понимаете? — стал оправдываться риэлтор. «Сейчас середина лета, те, кто сдаёт дачу, уже давным-давно нашли клиентов». «Вы просто не хотите заработать», — обозлилась Машка. «Мы обратимся в другое агентство». «Да хоть к самому Господу Богу», — потерял профессиональную приветливость агент. «Никто вам в июле под наем дом не найдёт. А если предложат, то лучше в него не ехать». «Почему?» — изумилась я. Потому что подсовывают то, что никому не подошло, пояснил он. Барахло за огромные деньги. Положение казалось безвыходным, и тут совершенно неожиданно нас выручил коллега Дегтярева, эксперт Женька, которого мы знаем много лет. Приехав в Ложкина и увидев разрушение, Женя сначала качал головой и цокал языком, но потом, услышав зайкины сетования на отсутствие жилья, мигом сказал. «Ребята, а на дачу не хотите?» Мы переглянулись. «Куда?» Осторожно уточнила Зайка. «У меня тут буквально в двух шагах от Ложкина», объяснил Женька. «Приятель живет, вернее, его родственник, дядя вроде. Ну, не помню точно. Деревня Вербилки. Слышали про такую?» «Да», кивнула я. «Мы мимо всегда проезжаем до нее и впрямь рукой подать от Ложкина». «Вот». Поднял вверх палец Женька. О том и речь. У этого дяди в вербилках дом, и он его сдает. Хорошее место, тихое. Сможете все время в Ложкино ездить, за ремонтом следить. Да вы и пешком дойдете, тут километра два, не больше. Избушка-то большая, поинтересовался Кеша. А ща узнаем, пообещал Женька и схватил телефон. Поговорив с кем-то, он радостно возвестил. Ну супер, дом стоит в глубине участка, с дороги его не видно. Там приличный забор. В здании два этажа, на первом четыре комнаты, кухня и ванная с туалетом, на втором две спальни и кладовка. Все деревянное, экологически чистое. Есть телефон, канализация и горячая вода, ну и газ с электричеством. Мебель, занавески и все такое. Против собак и кошек хозяин ничего против не имеет. Да еще там имеется большая открытая веранда. Есть, правда, один минус. «Какой?» — спросили мы хором. «Киса живет на участке». «Кто?» — удивилась Зайка. «Кошка? Что же в ней плохого?» «Киса», — пояснил Женька. «Это хозяин, дядька Андрюшки. У него фамилия Воробьянинов. Ясное дело, все его Кисы кличут». Я хихикнула, да уж не позавидуешь однофамильцам известных литературных персонажей. Со мной в институте работал Николай Иванович Плюшкин. Очень милый, совсем не жадный мужчина. Всегда хорошо одетый и благоухающий одеколоном. Но вот странность. Стоило мне столкнуться с ним в коридоре, как мне, начинали мерещиться лохмотья. Правда, ровно одну секунду. Затем наваждение пропадало. А с Оксаной одно время оперировал Родион Раскольников. И тоже ничего плохого не делал. Занимался больными... Был весьма успешным хирургом, но Оксане становилась рядом с ним не по себе. Поэтому я хорошо понимаю, почему к человеку по фамилии Воробьянинов прилепилась кличка Киса. Интересно, он сам читал бессмертные книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Хотя это глупый вопрос с такой-то фамилией. Киса очень тихий, чистил Женька. И живет не в большом доме, а в крохотной сыроюшке у забора. Он вам не помешает». «Почему же хозяин домом не пользуется?» — воскликнула Маша. Женька секунду смотрел на нее, потом объяснил. «Понимаешь, Манюня, многие люди сейчас нуждаются и пытаются хоть как-нибудь заработать. У кисы ничего нет, кроме довольно хорошего дома. Вот он и существует на то, что сдает хоромы, а сам... В сарайчике перебивается. Ладно, подвел черту Кеша. Нечего тут лясы точить. Сегодня четверг, в пятницу, после работы мы переедем. Может, сначала все же поглядим на месте? Предложила я. Нельзя так с бухты барахты. Ерунда, рявкнул Аркадий. Сколько можно у Кротовых нахлебничать? Что тебе еще надо? Четыре комнаты внизу, две наверху терраса. «Ванная одна», — пискнула Зайка. «В жизни человека должны быть трудности», — заявил наш адвокат. «Пару месяцев придется купаться в общей лоханке». После чего Аркадий развернулся и вышел. Я посмотрела ему вслед. Конечно, человек не обязан терпеть неудобства, но я не согласна с тем, что отсутствие личного санузла — Это серьезное испытание, однако, похоже, нам предстоит перебираться на чужую дачу, даже не осмотрев ее. Если Аркадий закусил у дела, его не удастся переубедить.